Слова восьмая. Ненавижу. Ненавижу, когда излом преподносит подобные сюрпризы. Вот все же нормально шло. Нам надо было просто продержаться, пока не иссякнет энергия прорыва и все. Отсидеться в обороне и никого не потерять. Забрать своих после закрытия разрыва реальности. И что теперь? Ладно, весь план отсидеться летит к чертям, это-то понятно. Но что делать? Как остановить Шестиглазова? Он же сейчас поднимет тело Галея на борт звездолета Работорговцев, а потом вернется за остальными, лежащими без чувств. Не только за пассажирами лайнера, которым не повезло, но и за Криксом, Рексом, Витольдом. А что, если, подняв все тела на космолет, они не станут ждать завершения прорыва, а улетят? Что будет с парнями? Не знаю и как-то узнавать не хочу». Да и если судить по внешнему виду толпы рыцарей, которые собрались сейчас вокруг меня, никто не хочет проверять, что же будет в таком случае. Первое, повышаю голос, даже не думаем атаковать в лобовую. Это предложение никому не нравится, но, кажется, все понимают, что в этом я прав. Второе, отвести взгляд от неспешной процессии, поднимающейся на космолет, тяжело, но мне все же это удается. Наша главная задача — отражение прорыва. «Мы не бросим своих!» — кричит кто-то, и его слитно поддерживают остальные. «Отставить!» — повышаю голос. «Если нас всех вырубит на излучателях рептилоидов, то мы не только не спасем наших, но и угробим три тысячи человек, которые прячутся за нашими спинами». «Четыре тысяч двести», — тихо уточняет Майя. «Три тысячи — это только пассажиры, еще тысяча двести членов экипажа». «Прежде чем махать клинками, думаем!» — стучу себе пальцами по лбу, но у самого, как назло, никаких дельных мыслей. «Их плазмы не действуют на реальные объекты», — подает голос Тора. «А значит, можно выйти в реальность, спокойно дойти до тела забрать их», — вторит сестре Каэль. «Не получится», — качает головой на это предложение Леонид. «Их жезлы касанием вырубают людей и в реальности». «Если удар жезла придется по голому телу или участку едва закрытому одеждой», уточняет Тора, оживленно жестикулируя. «Но посмотри, даже залп их бортовых пушек не пробил реальное стекло». «Берем вот это», – перехватывает речь Каэль, указывая на большую картонную коробку, в которой, судя по всему, перевозили большие студийные колонки и так и не убрали. «Делаем дырки для рук, надеваем на себя и...» «Я попробую», – тут же отозвалась Майя. Не успел ей никто возразить, как девушка тут же перешла в реальность, добежала до коробки и залезла в нее. После чего в таком картонном облачении она вышла на палубу. Ее тут же встретил слитный залп четырех многостволок, но потусторонняя плазма только бессильно стекла по реальному картону. Мы все, затаив дыхание, следили, как Майя дошла до ближайшего к надстройкам бесчувственного тела, схватила его за руки и потащила к нам. Выстрелы рептилий не причиняли никакого вреда девушке, что, кажется, взбесило ящеров куда сильнее, нежели даже недавний их неудачный залп главного калибра. А вот Шестипалый не повел ни одним своим глазом на эту неудачу, продолжая неспешный подъем. «Работает!» Дотащив тело пассажира до безопасного места, Майя вновь вышла в излом. Мне многое хотелось ей сейчас сказать на тему, что не следует поступать так резко и спонтанно, но сдержался, пришлось, меня бы не поняли. Все смотрели сейчас на девушку, как на героя, сошедшего со страниц древних саг. «Я видел тут еще коробки в актовом зале», — подал голос Добрыня. «Ну, спасибо ему за это». Все тут же ломанулись в актовый зал и притащили десяток картонных коробов. Эта суета отвлекла всех от того, что заклинатель поднялся на борт звездолета, утягивая за собой и тело галея куда-то в темноту коридоров. Поняв, что этот безумный порыв рейгов мне не остановить, приходится его возглавить. «Сперва забираем ближайшие тела. К линии, обороны и ящерам не приближаемся. Если рептилии перейдут в атаку, я сделаю двойной переход в реальности обратно. Этот парный рев рейк должны будут услышать все». «И это будет сигналом к отступлению. Всем понятно? И, Майя, я бы предпочел, чтобы ты осталась наблюдателем, а не лезла на передовую». «Нет», — упрямо мотнула головой девушка и тут же перешла в реальность. За ней последовал еще десяток рыцарей, все, кто успел застолбить за собой коробки. Разумеется, рептилии не сидели сложа руки, но вся их стрельба и ругань никак не помешали облаченным в непробиваемые потусторонней плазмой картонные коробки рыцарем излома убирать тела. Этот порыв позволил вытащить всех бесчувственных пассажиров за один раз, но не решил главную проблему – тела наших лежали за линией обороны ящеров. «Стоять!» – кричу тем, кто чрезмерно поверил в свою неуязвимость – и, судя по всему, собрался, не вылезая из коробок, направиться на строй рептилоидов. «Да включите голову, наконец!» – оруя, перейдя в реальность и усилив голос Метатроном. «Если они догадаются применить жезлы, мы потеряем еще и вас!» «Маэстро прав», – раздался голос Унгара из-под одной из картонок. «Всем сразу лезть нельзя, надо сперва проверить добровольцам!» Коробка из-под холодильника, в которой находился рыцарь, качнулась вперед. «И этим добровольцем буду я». Как я не разбил себе лицо ударом и ладонь, не знаю. Наверное, все дело в изломе. Остановить Унгара не получилось. Мне, впрочем, как и остальным Рейгам, только и оставалось смотреть за тем, как, смешно перебирая ногами, он спешит к тому месту, где лежат бесчувственные товарищи». Ящеры буквально взбеленились, их огонь усилился еще больше, но несокрушимый картон даже не задымился, без труда выдерживая многочисленные попадания. Тем временем Шестиглазый, оставив где-то внутри звездолета Галея, вернулся и сейчас колдовал над телом Крикса, уже подняв его над палубой лайнера. Никак не привыкну к тому, как причудливо порой реальность пересекается с изломом. Было очень странно наблюдать за тем, как облаченный в коробку Унгар просто проходит сквозь силовые поля, сквозь излучатели, даже сквозь рептилоидов. Рейк подошел к парящему на высоте метра телу Крикса, схватил его за ноги, потянул в нашу сторону. Шестиглазый заверещал что-то страшное, вскинул руки и запел еще интенсивнее. Тело остановилось и качнулось в сторону пандуса. Тут уже напрягся Унгар, уперев ботинки в палубу. На секунду мне захотелось закрыть глаза, настолько сюрреалистичную картину они наблюдали. Перетягивание парящего в воздухе бесчувственного тела между картонной коробкой и инопланетным псайкером, напевающим какие-то песни, и все это на фоне огромного звездолета в окружении орущих прямоходящих рептилий. Рептилии, не забывающих поливать огнем своих плазменных жезлов явно вражескую картонную коробку. Если была бы техника, позволяющая снимать то, что происходит в изломе, и запечатлел кто-то из нас эту сцену, нам все равно никто бы не поверил. Сказали бы, что это лютый бред, и такого не может быть вообще в принципе. А это все голимый монтаж. Как ни старался Шестипалый, но физическая сила явно брала верх. С каждой секундой Унгар все увереннее выигрывал в этом безумном противостоянии. Казалось, он вот-вот победит окончательно, тело Крикса уже спустилось с пандуса и почти пересекло линию инопланетной обороны. Почти. Унгуру не хватило шага. Не хватило всего лишь одного шага. а Разъяренный командир ящеров перестал стрелять, перехватил боевой жезл двуручным хватом и принялся лупить им по коробке это ни к чему бы не привело если бы один из этих ударов не пришелся по открытой руке унгора который тот держал крикса тут же ноги рейга подкосились и он упал на палубу без чувств а его тело выкатилось из коробки ящеры сразу принялись избивать его жезлами вымещая на нем все свои недавние бессилия и ярость рептилии праздновали победу а вот на нашей стороне повисла полнейшая тишина только тора что то всхлипнуло неразборчивая Но тут же ее за руку взяла сестра, и девушка сдержала слезы. «Стоять!» — ору я на пределе связок, останавливая готовых сорваться в безрассудную атаку рыцарей. «У меня есть план!» Эти слова и правда действуют, заставляя всех повернуться ко мне. «Майя, бери всех окоробчатых, и по команде начинайте неспешно, но явно агрессивно, продвигаться к линии обороны ящеров. Повторяю, неспешно, это важно». «Мерск, Бенр, Добрыня, вы за мной». Как только те, кого я вызвал, встают рядом, поясняю. Пока Майя и Окоробчатый отвлекают ящеров, мы малым отрядом проходим через переборки снизу и атакуем, появившись из-за спин рептилий. Моя ладонь чертит линию снизу вверх. Перебив их всех, поднимаю голову. Приказ остальным, если наша атака провалится, если такое произойдет, не спасайте нас. Повторяю, не спасайте. Ваша цель – защитить пассажиров и экипаж лайнера. Перехватываю частоту обратным хватом и обвожу рукояткой в Акидзасе, вызванных мной. Ну что, парни, надеюсь, никто из вас не надеялся прожить вечно? Не став слушать их ответ, прямо там, где стоял, проваливаюсь в пол. Прежде чем моя голова исчезает в перекрытии, успеваю скомандовать. Майя, начинай! Конечно, был еще вариант просто выйти в реальности попробовать забрать тела самому в надежде, что Метатрон погасит поражающую способность инопланетных жезлов. Но беда в том, что я не уверен в успехе, и если первый ангел не выдержит атаку из излома, то, боюсь, это приведет к полнейшей дезорганизации среди рыцарей и, как следствие, к поражению. Оставлю этот эксперимент на совсем крайний случай. К тому же, находясь в реальности, я банально не увижу призрачный пандус, он для меня не будет существовать как объект. Как и чужой звездолет станет невидимым и неощутимым, а значит забрать Галея, поднявшись на борт, я не смогу в принципе, и мне все равно придется выходить для этого в излом. В который раз убеждаюсь в том, что моя скорость прохождения через препятствия голову превосходит таковую у других рейгов. На это был мой расчет. Да, я банально вывел подаванов из-под огня, а мерзко взял с собой, чтобы он что-то не учудил, оставшись за главного. Пока вызванные в мой отряд проходит первую переборку, я уже спустился на две палубы ниже. Под предполагаемым местом обороны рептилий оказываюсь примерно на минуту раньше остальной группы. Ждать их, конечно, не входит в мои планы. Подаваны слишком неопытны, да и ящеры в любой момент могут что-то придумать, и тогда уже отряду Майя не поздоровится. Перехватываю клинки в боевую позицию, ну, начали. Мой расчет идеален, Я появляюсь ровно под пандусом, что дает мне время незамеченным полностью перейти сквозь палубу. Беззащитные спины врагов всего в пяти метрах от меня. Мулине считается оборонительным приемом, да, но не в этот раз. Слово разрубает призрачный воздух излома, чистота не отстает. Тихий свист, последнее, что слышат занявшие оборону ящеры. Я подобен вентилятору, а точнее мясорубке. Синяя и белоснежная сталь на пару рвут, режут инопланетян на части, не оставляя им и шанса повернуть на меня свои орудия и жезлы. Правильно среагировать успевает только заклинатель. враз растеряв всю свою помпезность и величественность, он упал на все четыре лапы и, словно гигантский зверек, стремительно запрыгнул на борт звездолета, что-то истошно вереща при этом. Сбежал, но главное, он оставил тело Крикса в покое. Завершая вращательное движение словом, подсекаю ноги офицера ящеров и добиваю его, всадив чистоту тому в лоб по гарду. Это был последний рептилоид, находящийся на круизном лайнере. Остальные три десятка держащих оборону погибли в мгновение ока. Веер вероятности работает совсем не так, как я привык. Способность активна, я чувствую это, но ничего похожего на яркие линии возможных ударов нет и в помине. Вместо них едва заметное дрожание каких-то тусклых паутинок, предостерегающих об опасности. Паутинок, которые и заметить-то в полубое сложно, не говоря о том, чтобы их верно интерпретировать. Тем не менее, в этот раз предупреждение веера более чем понятно. «Мое тело, все, с ног до головы, покрывается паутиной предостережения». И куда я не рванись даже в скольжении, убраться с пути с четверенного залпа плазменных многостволок, которые подкатили рептилоиды ко входу в свой корабль, я не успеваю. Рейк! Перехожу в реальность за долю мгновения до того, как высокотемпературная плазма впилась бы в мою проекцию. И как только мои ступни, закованные в латную броню первого ангела, касаются палубы, Отталкиваюсь, задействуя все возможности метатрона, взмывая при этом на 4 метра вверх. В высшей точке совершаю обратный переход. Рейк! Сюрприз, сволочи плоскомордые! Мысленно кричу я, материализовавшись в результате двойного перехода прямо в центре второго эшелона обороны рептилоидов. Тусклым перезвоном смеется слово, разрубая выставленные в защитные позиции инопланетные жезлы. Молча собирает жатву чистота, снося чужие головы. Я вихрь, я торнадо, идеальный шторм в центре вражеских позиций. Надо отдать ящерам должное. Кроме шестиглазого, явно принадлежащего другому виду, из плоскомордах не отступил никто. Они и не пытались сбежать, сражаясь до последнего, безнадежно сражаясь, но в своей стойкости они дали время шестипалому сбежать куда-то вглубь звезддалёта, прихватив при этом и тело Галея разворачиваюсь к выходу и взмахом клинков показываю, что путь свободен, но, прежде чем подкрепление успевает ко мне, ревут движки космического корабля, и тот в мгновение буквально подпрыгивает на пять десятков метров вверх. Меня при этом кидает в сторону от неожиданной перегрузки. Перейдя в излом в длинном прыжке Майя Грим пытается дотянуться до края пандуса, но ей не хватает считанных сантиметров. С громким шипением входной шлюз космолета резко закрывается, оставляя меня одного на борту космического работорговца. Перегрузка спадает совсем скоро, буквально через пару секунд. Просочиться через броню инопланетного корабля куда как сложнее, даже чем сквозь легированную сталь. Тем не менее, я выглядываю наружу. Повезло, далеко не улетели. Звездолет, набрав высоту примерно в пять сотен метров, Завис над круизным лайнером, пока больше никуда не двигаясь. Одному на борту инопланетного корабля, мягко говоря, неуютно, но, как ни крутя своих бросать нельзя. Да, я могу вырваться наружу и спастись прямо сейчас. Могу, но что будет тогда с Галеем? В чем бы я его не подозревал, он все еще остается боевым товарищем. А в этом мире это далеко не пустые слова. Куда эта шестиглазая тварь утащила тело Галея? Кажется, в левый коридор, не раздумывая лишнее время, перехожу в скольжение. Но буквально за следующим поворотом мне приходится резко тормозить. Не погиб я, наверное, случайно, каким-то чудом разглядев паутинку предостережения. В прыжке пропускаю снизу слитный залп двух противоабордажных турелей, закрепленных на потолке. Повезло, что тот, кто их разрабатывал и устанавливал, не заложил в них возможность стрелять вдоль потолка. Это позволило мне обойти их вне сектора поражения и срезать турелем излучатели Это происшествие намекнуло на то, что к незваным гостям космические работорговцы были готовы Весь мой дальнейший путь только подтвердил эту мысль Турели, растяжки, скрытные минирования, более примитивные ловушки, а также спрятанные группы вооруженных рептилоидов в самых неожиданных местах Думаю, любой иной рейк не прожил бы на жутком звездолете и минуты, непременно пропустив какую-нибудь гадость и в результате лишившись ног из-за неожиданного плазма-всплеска, вырвавшегося из пола. Или по какой-то иной, но не менее смертоносной причине. Мне приходится двигаться едва на 10% от доступной скорости, так как веер куда более тускл и невнятен, нежели на моей недавней тренировке с созидающим. Скорее всего, Метатрон изрядно усилил эту способность, но в изломе даже столь чудесный доспех мне, увы, не помощник. Тем не менее, я все же продвигаюсь вперед и, видимо, делаю это слишком быстро, так как рептилоиды не успевают встретить меня подготовленные линии обороны. К примеру, наглухо перекрыв коридор парой многостволок, успея они подкатить излучатели и думаю никакая моя скорость и предвидения не позволили бы мне прорваться через плотный плазменный заслон на то что я близок к цели указывает что ловушки внезапно закончились а простые аскетичные коридоры звездолета превратились в роскошные залы с колоннадами скольжение командная рубка космолета совсем не похожа на то что я ожидал увидеть вместо мониторов широкие обзорные иллюминаторы Вместо кресел — огромные явно пышные кровати. Все стены покрыты какими-то ярко-оранжевыми растениями. А там, где должен находиться штурвал или его заменитель, мерцает тусклая призрачная сфера. Тело Галия парит совсем рядом с этой сферой. «Невозможно!» — кричит один из шести глазов, замечая меня и поднимаясь в своей кровати на локте. Его шестипалая ладонь дрожит в приступе праведной ярости. «Чужак не я Уже знакомый шестиглазый псайкер разворачивается, и с его рук срываются молнии, устремляясь в мою сторону. Следуя за паутиной предостережения, встречаю эти молнии клинком слова. «Альярмь!» — кричит одетый наиболее роскошно шестиглаз. Он даже привстает на своем лежаке, и, сжав все пальцы в кулак, бьет по какой-то кнопке в изголовье кровати. Три. Тут же доносится из-под потолка на чистом французском. Моя попытка добраться до галея прервана псайкерским щитом. Впрочем, удар чистоты решает эту проблему. 2 От новых молний ухожу в нижнем скольжении. Псайкер выставляет какой-то блок, но слово проходит его без труда, отсекая инопланетянину ноги. Один. Чистота во весь клинок входит в приоткрытую в жутком крике чужую пасть. Успеваю оттолкнуть труп Псайкера в сторону и положить ладонь на тело Галея. Почему-то сейчас этот жест кажется мне очень важным. Как с потолка доносится «Переход!» Все вокруг стягивается в одну точку. Зрение, осязание, вкус, слух, обоняние, сознание. Меня сжимает, спрессовывает нечеловеческая сила. Только сознание сопротивляется, порождая странную картину. Небольшая и одновременно занимающая половину вселенной детская рука тянется ко мне. Мне знаком ее запах, не помню откуда, но знаком. Она тянется ко мне в попытке погладить, почесать за ушком. Я знаю, мне нравится, когда эта ладонь меня чешет. Тянусь к ладошке, упираясь всеми четырьмя лапами, вытягиваю вперед узкий и длинный нос. Ладонь все тянется, вроде приближаясь, но одновременно и удаляется от меня». Рвусь вперед, мои слабые и совсем небольшие когти рвут пространство, оставляя шрамы на теле космоса. «Не в этот раз, старый лис, не в этот раз», доносится до меня бесконечно юный, бесконечно нежный голос, голос полной сожаления. Я не понимаю значения этих слов, вижу только дверь, которая захлопывается у меня прямо перед носом, скрывая от меня ладонь, ту ладонь, которая важнее всего мира». Дверь, которая захлопывается. Дверь, которая... Дверь.